Глава 7. По пути к восточной границе Румынии они сделали еще одну остановку, и к восьми вечера автобус прибыл в бакеу, один из двух крупных городов, находящихся в этой части страны, расположенный на реке Бестрица. Здесь был приготовлен ужин для гостей в небольшом местном ресторане. За длинным столом разместились все 11 прибывших. Чтобы гости их понимали, румынские представители из вежливости говорили по-английски. Таким образом, за столом сидели четверо представителей Румынии: Панчулеску, Теодореску, Брынкуш, Штефанеску и шестеро гостей: профессора Уислер, Трамбетти, Гордон, эксперты Сиди Какуп, Дронга и Катиба Лахбаби. Причислить кому-то Эужению Лунгул было сложно. С одной стороны, она родилась в Румынии и была активисткой правозащитного движения в поддержку румынских цыган, но с другой являлась по паспорту гражданкой Швейцарии, что автоматически зачисляло ее в число гостей. Бакэу находился сразу за Карпатскими горами, которые они объехали с востока, выехав из Бухареста, и держа путь на северо-восток. Прибыла глава местной исполнительной власти, или глава жудеца, как называли в Румынии область, смешной маленький мужчина с круглой, как идеальный шарик, головой и телом, состоящим еще из нескольких шаров. Он приветствовал гостей, коротко рассказав о достижениях своего города. По-английски он не говорил, поэтому его слова переводил «брынкуш», который сообщил гостям, что им дадут попробовать местного домашнего вина. Затем они поедут не в Май-Нешти, как поначалу планировалось, а на север. А Бухуши – небольшой город, находящийся на другом берегу реки, где и останутся на ночь. «Почему туда?» – поинтересовался Трамбетти. «Оттуда быстрее доберемся до границы», – пояснил Брынкуш. «А завтра у нас состоится встреча в самом крупном городе нашей восточной части страны – в Яссах». А в Трансильванию мы поедем уже завтра? Уточнил Гордон. Нет, послезавтра, утром. Завтра мы переночуем в Яссах и уже оттуда отправимся в Клуш-Напоку. В программе указано, что мы должны быть в Вородя, напомнил Гордон. Сначала обед в Клуш-Напоке и встреча с активистами местного правозащитного движения, а уже затем мы переедем в Вородя, сообщил Бренкуш. Прибывший чиновник закончил свой импровизированный спитч и сел на место рядом с Теодореску. Принесли вино в больших кувшинах и разлили его по стаканам. Вино многим понравилось. Оно было немного кислым, но приятным и легким. Трамбети сморщился, сделав несколько голодков, и поставил свой стакан на столик. «Вам больше нравятся ваши вина?» С явным вызовом спросила Эужения. «Да», — ответил Трамбети. «Безусловно, наши нравятся больше». «Вы не любите чужие напитки?» – уточнила Иужене. «Не люблю. Мне вообще кажется, что каждый человек тяготеет к местным продуктам и напиткам». «Вам не нравится другая кухня?» «Нравится. Например, французская или испанская. Особенно люблю пейлью. Она похожа на наш ризотто. Или немецкий рислинг». «Понятно. Вы любите только продукты из Западной Европы», – сделала вывод Иужене. «Вам не кажется, что даже ваши гастрономические предпочтения отдают местным национал шовинизмом? Почему, допустим, не венгерские вина или болгарская кухня?» «Я сам выбираю, что именно мне нравится или не нравится», – недовольно перебил ее Трамбетти. «У каждого свой вкус», – попытался потушить намечавшуюся ссору Бренкуш. «Просто итальянский профессор не любит чужие вина», – пошла в наступление Эужене. «Особенно, если они страны, не входящие в цивилизованную Европу». «Я так не сказал. Мне больше нравятся итальянские вина, и я имею право выбора». «Конечно, имейте. Можете выбирать, какое вино вам пить, какую еду поглощать, каких иммигрантов принимать, кого выселять из страны, а кого оставлять». Не сдержалась и не. «Да, если хотите», – вышел из себя итальянский профессор. «Я считаю, что моя страна просто переполнена незаконными иммигрантами из Африки, арабских стран и восточной Европы. Причем хуже всех себя ведут именно ваши бывшие соотечественники, госпожа Лунгул. И вы это прекрасно знаете. Больше всего грабежей, насилия и торговли наркотиками, по статистике, совершается вашими бывшими соотечественниками. И моя страна вправе требовать соблюдения общеевропейского законодательства и упорядочения визового режима с Румынией. «Вот где сразу проявляются ваши взгляды, сеньор Трамбетти. И такой человек может считаться европейским экспертом. Какой позор для Европы!» «Хватит!» – взял ее Женю за руку Бренкуш. «Нам всем нужно успокоиться!» Она хотела что-то сказать, но он, очевидно, так сильно сжал ее руку, что она замолчала. Затем вырвала ее, отвернулась и больше не произнесла ни слова. Сидевшись за столом, глава местного жудеца не понимал, что именно происходит. Чтобы разрядить обстановку, Дронг решил вмешаться. Сначала он обратился к профессору Трамбети по-итальянски. «Вы же видите, что она нервничает. Зачем вы спорите?» «Это особо меня все время оскорбляет», – прошипел итальянец. «Вы же мужчина. Не обязательно ей отвечать», – тихо посоветовал дронга И повернулся к профессору Панчелеску. «Завтра у нас будет встреча в Ясах, и из истории мы знаем только успешную операцию советских войск в 44-м году, так называемую Ясе кишиневскую когда наступление двух советских фронтов привело к разгрому крупной немецко-румынской группировки и выбило из войны Румынию, вынужденную повернуть свои войска против Германии. «Все так и было», – кинул Панчелеску. «В результате наступления советских войск Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции и стала на 40 с лишним лет сателлитом Советского Союза», – вмешался Уислер. «Вы полагаете, что быть сателлитом фашистской Германии гораздо лучше?» — спросил дронга «Не забывайте, что Сталин навязал им коммунистический режим», — напомнил Уислер. «И этого диктатора Чаушеску». «Господин профессор», — возразил дронга «Чаушеску стал генеральным секретарем только в 65-м, уже при Брежневе, а президентом страны был избран в 74-м. Сталин умер в 53-м». Согласитесь, что при всем желании он не мог навязать румынам «закарпатного гения», как его иногда называли в румынской прессе. «Его называли тираном и диктатором», – не выдержала Евгения. Только после свержения, – поправил ее Дронга, На самом деле он всегда вел политику достаточно независимо от общего курса Москвы и отличался самостоятельностью своих действий, хотя должен признать, что его режим был не очень приятным, не только для румын, но и для гостей, пребывающих в эту страну. «Завтра мы едем в Яссы», – напомнил Уислер. «Пусть лучше профессор Панчелеску расскажет нам об этом городе». «В Яссах проживают более 400 тысяч жителей», – сообщил Панчелеску. «Почти 300 лет город был столицей Молдавии. Средина 16 века до 1859 Это крупный промышленный научный центр, а Ясскому университету уже больше 150 лет». В городе имеются известные всему миру монастыри – Чета Цуя и Гулия, каждому из которых почти по 400 лет. Мы посетим один из этих монастырей. А сейчас нам нужно заканчивать ужин, мы уже опаздываем. Переночуем в небольшой гостинице при местном монастыре. А где остальные члены нашей группы? – поинтересовался Гордон. Они не останутся с нами? Они приедут сразу в Яссе. Там гораздо лучшие условия, – пояснил Панчулеску. Сидевшие с самого края стола двое арабских экспертов все время молчали, не принимая участия в разговоре. Хотя прекрасно понимали, о чем именно идет речь. Сиди Кокуб и Катиба Лахбаби не вмешивались ни в споры, ни в разговоры. «Госпожа Чемченко передумала и не хочет оставаться с нами в монастырской гостинице», — пояснила Леся, «Поэтому мы поедем туда в десятером». «Но нас одиннадцать человек», — посчитал Уислер. «Господин Теодореско поедет в Яссы раньше. Готовить нашу завтрашнюю встречу», — пояснила Леся. «Следовательно, нас будет 10. Мы заранее предупредили, что гостиница достаточно скромная. Комнаты небольшие, но чистые. Там обычно останавливаются туристы, путешествующие по Валахии». «По местам графа Дракулы», — добавил, улыбнувшись Теодореско. «При чем тут Дракула? Это неудачная шутка», — вздрогнул Трамбетти. Не забывайте, что эти места раньше назывались Валахией, напомнил Панчелеску. И поэтому ночью к нам явится граф Дракула? насмешливо спросил Уислер. Если он меня укусит, я превращусь в вампира? Неужели вы верите в подобную чушь? Профессор Джордж Таунского университета превращается в вампира. Просто сюжет для голливудского триллера. Только надеюсь, он меня не укусит. Я слишком не съедобен, и он может подавиться. Не нужно шутить на эту тему. Мрачно посоветовал Гордон. Вампиры существуют, убежденно произнес куб впервые нарушая молчание, и нам нужно их опасаться. Наступило неловкое молчание, словно арабский специалист выдал какую-то тайну. Господа, прошу заканчивать ужин, взглянула на часы Лесия. Мы и так уже задержались. Все начали подниматься. Теодурязку достал телефон, набрал номер водителя, который должен был приехать за ним изъяс. Тот сказал, что машина уже выехала и будет в бакеу через 10 минут. И вместе с руководителем местного жудеца Теодореску вышел из ресторана, чтобы проводить гостей. Все расстились по местам. Теодореску помахал рукой на прощание, и автобус медленно тронулся в горы. Трамбетти уселся впереди, чтобы не видеть Эужению, а Бренкуш снова оказался рядом с ней в третьем ряду. «Почему вы садитесь сзади?» Тихо поинтересовался си кокуб у дронга «Хотите все видеть или не любите, когда вам в затылок кто-то дышит?» «И то и другое», – немного подумав, ответил эксперт. «Но в основном это привычка. Когда я учился в школе, то был самым высоким мальчиком в классе и, естественно, садился на последнюю парту, чтобы не мешать остальным. Кроме того, я любил читать книги, а на последней партии это очень удобно». «У вас на все есть логичные ответы», – усмехнулся си кокуб «А вы почему садитесь на заднее сиденье?» «Я не был самым высоким мальчиком в классе, но был самым бедным и всегда донашивал костюмы своих старших двоюродных братьев. Разумеется, не все подходили мне по размеру, некоторые были порваны, заплатками на брюках, и я стыдился показываться в подобном виде перед одноклассниками поэтому садился на заднюю парту, чтобы на меня никто не обращал внимания и не вставал во время перемен». «Вы выросли вы в обеспеченной семье?» «Да», — ответил Дронка. Отец был президентом коллегии адвокатов, а мать была ректором университета. «А у нас в семье было 8 человек, и отец едва мог всех прокормить», – задумчиво произнес Сиди Куб. «Так что мы с вами выросли в неравных условиях, господин эксперт. Вы родились в сорочке с серебряной ложкой во рту». «А я был четвертым ребенком, но первым мальчиком. Именно поэтому отец так хотел, чтобы я учился. Всего нас два брата и шесть сестер. Три сестры и я». Потом еще три сестры и следующий брат. Моя старшая сестра смеялась, что нужно родить еще трех девочек, чтобы на свет появился третий мальчик. Она вообще была жизнерадостной женщиной. Почему была? Умерла во время родов еще 30 лет назад. Мрачно сообщил Сиди Потом выяснилось, что у нее должны были родиться близнецы. Но родители выдали ее за такого же нищего, как она. И у него не было денег на хорошего врача. Ей только исполнилось 17 он замолчал, глядя куда-то перед собой. «А вы говорите, что вампиров не существует. Дракула всего лишь избавитель от человеческих страданий. Вам не кажется, что иногда гораздо гуманнее убить человека, чем позволить ему долго жить и страдать?» «Не уверен, что кому-то дано право на подобный выбор», — возразил Дронга. «Это право не дается», — вздохнулся Тикокуп. «Его берут». Именно поэтому мы с вами ищем тех, кто считает себя вправе определять величину человеческой жизни. Автобус проехал по небольшому мосту через реку. Уислер повернул голову, посмотрел на мост и пробормотал. У нас таких мостов не бывает, и дорог таких тоже не бывает. Мы скоро будем на месте, сообщила Лисия. И учтите, что рано утром мы выезжаем. В 8 часов сразу после завтрака. Он у нас с 7 до 8. «Наша гостиница находится на холме, рядом с монастырем, и мы все останемся там. Все, кроме водителя, который будет ночевать в монастыре». «Когда мы наконец приедем?» – нетерпеливо спросил Уислер. «Минут через десять», – ответил Панчулеску, всматриваясь в ночную тьму. «Вы раньше бывали в этих местах?» – уточнил Трамбетти. «Конечно». Панчулеску снова наклонил голову, глядя в окно. Впереди уже замелькали огни города. Нашли, куда нас привозить, недовольно проговорил Трамбетти. Это какая-то деревня. В больше 600 лет, сказал Манчулеско. Он был основан еще в XIV веке за сто лет до взятия Константинополя турками, если вы помните, в начале 13 века латиняне взяли приступом Константинополь и долгих 57 лет правили в нем, установив свои католические порядки. В 1261 году византийцы вернули себе свою столицу и обосновались в ней еще на 200 лет. Но память о предательстве латинян осталась в этих местах навсегда. В начале 14 века был основан этот православный монастырь. По преданию его основал старец, прибывший сюда из Константинополя. Говорят, что еще ребенком он видел Латинскую империю, которая пала, просуществовав только 57 лет. «Ничтожный срок для истории Византийской империи, насчитывающий полторы тысячи лет, и огромный срок для одной человеческой жизни», – Пончелеску показал на церковь, мимо которой они проезжали, и продолжил. «В этой части Румынии очень сильны старые православные традиции, именно поэтому отступничество Дракулы его воспринималось как предательство, а он, в свою очередь, считал предателями бояр князей, так часто предававших его и православных болгар» которые убили его, отца и старшего брата. «Его можно понять», – устало произнес Уислер. «Когда, наконец, мы прибудем в вашу гостиницу? Или всю ночь проковыляем среди ваших гор?» «Мы почти приехали», – ответил Панчулеску. Автобус, поднявшись в гору, остановился. «Господа, ваш багаж занесут в гостиницу», – сообщила Лесия. «Нас уже ждут». Гости начали медленно выходить из автобуса – К удивлению прибывших, гостиница оказалась двухэтажным домом, в котором были достаточно удобные и чистые номера. На первом этаже находились пять просторных номеров, небольшая гостиная, заменявшая зал ресторана, комната для дежурных, где сидел молодой человек лет двадцати, и кухня, примыкающая к гостиной и этой комнате. Женщин разместили на первом этаже, чтобы не заставлять их подниматься наверх. Внизу остались и профессора Уислер и Гордон. Остальные пятеро приехавших устроились на втором этаже. Их провожала пожилая женщина лет 60, высохшая как жерть, словно из нее высосали всю кровь. «Увидишь такую, поверишь вампиров», – негромко хмыкнул Трамбетти, обращаясь к дронга по-итальянски. На втором этаже комнаты оказались немного меньше и рукомойник отсутствовал. Но здесь тоже было все прибрано и чисто. Дронго глядел свою комнату, куда уже принесли его сумку, и услышал, как в коридоре возмущается Трамбетти. «Здесь нет телевизора», – кричал он. «Наверное, интернет тоже не работает. Как я смогу узнать последние новости?» «Не нужно так нервничать. Интернет у вас есть на первом этаже», – ответила дежурная. «На хорошем английском, чем очень удивила профессора. В такой глуши и такое знание языка». Он молча отправился в свою комнату, уже ни о чем не спрашивая. На часах было около полуночи, когда дронга уставший за день, начал готовиться ко сну, и тут раздались чьи-то осторожные шаги. Он подошел к дверям, открыл их и увидел спину спускавшегося по лестнице Брынкуша, старавшегося поступать как можно тише. Затем вернулся в номер, но снова услышав чьи-то осторожные шаги, опять выглянул. На этот раз по лестнице спускался Трамбетти, который успел переодеться в мягкие серые брюки и темную рубашку. Дронга во второй раз вернулся к своей кровати, чтобы наконец улечься в постель. Но тут уже третий мужчина спускался вниз. Он не поленился, встал и снова подошел к дверям. На этот раз мимо прошел Сиди Кокуп. К изумлению дронга арабский эксперт был одет в джинсы и в белую рубашку. Он осторожно оглянулся и дронга быстро прикрыл дверь. «Почему никто не хочет спать?» – раздраженно подумал он. «Можно подумать, что здесь полно места для прогулок». И посмотрел на часы было 25 минут первого, а утром одного из приехавших гостей нашли убитым.